Глава пятая. Семиступка. Мы постояли несколько минут возле клинков, воткнутых в снег там, где пали губа и тружа. «Десятник», — задумчиво сказала Хильда. «Взгляд у него был какой-то безумный. Говорят, он справился с бездной своей душе. Я пожал плечами. Мне было жалко пчел, хоть я и старался сильно не сближаться с ними». Здесь мы остановились, чтобы отдать хоть какую-то дань уважения, а то в прошлый раз времени совсем не было. Это и вправду достойно уважения. Хильда подняла копье, следом за ней фолки, и Арне воздели к небу свои клинки. Недолго думая, я тоже поднял меч безликого И Дика издала длинный протяжный вой, пробирающий до мозга костей. Даже талисман рычка затрепетал на груди, словно его подхватила вибрация голоса. Так волк резко скидывается ночью и волнуется, заслышав далекий зов сородичей. Клан «Лунный свет» всегда будет помнить смелость пчел. Хильда опустила копье, на ее лице застыла странная улыбка. губай и тружи достойны!» «Достойные звери!» Фолки кивнул. «А теперь идем!» Волчица уверенно зашагала вниз. «Времени нет!» «Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться!» «Будь это воины ее клана...» Дикая грустила бы подольше. Она, обернувшись, поймала мой взгляд. «Не суди строго, Марк!» Хильда отмахнулась. «На всех слез не хватит, у меня свои потери!» Она кивнула головой на Рне, который держал в руках лук Варга. Оружию требовалась починка, но она наверняка займет свое место в доме лунного света. «Едва я вернусь в Вольфград, нас ждет ночь безумной пляски!» Зарычала волчица. «И ни один воин не останется забытым!» Я бросил последний взгляд на торчащие рукояти, потом двинулся вслед за ней. В нашем маленьком отряде волчица незаметно заняла роль лидера, но я и не препятствовал, чтобы не рушить ее авторитет для воинов. Все понимали, что в случае чего человек слушать зверя не станет. Биляр спал, и большая часть пути проходила в молчании, как внутреннем, так и внешнем. Надо признать, Хильда не боялась идти со мной рядом, а вот фолки и Арне держались в нескольких шагах позади. Я иногда доставал меч и осторожно помахивал, пытаясь понять, хорошо ли я владеем. «Извини, Спи, Марк, но ты не совсем так делаешь». Хильда достала свой длинный кинжал. «Надо так». Она показала пару движений, но я лишь сделал вывод, что с приходом высшей меры чудо не произошло. Владеть мечом небо меня не научило. И на данный момент мне просто нужно новое копье. Больше мощнее под человеческую руку. А вообще внутри еще демон сидит, и надо бы его поспрашивать, чем он там владеет. Так-то на всех картинках исчадия ада, обычно с трезубцами. Чем не копье? Какие планы, Марк? Меня вырвали из-за раздумий. Я скосил глаза на Хильду. До сих пор дикая красота волчицы меня удивляла. С ней сразу хотелось схватить меч и куда-то бежать с боевым кличем «рубить врагов». а потом бить друг об друга наполненные кубки с вином и распевать победные песни. «Восток!» Без особой охоты ответил я. Дико не унималась. «Ты обмолвился о договоре с Зигфридом? Я не знала. Я на миг задумался. Так-то Хильда уже должна понимать, что сам прецептор, глава Ордена, заглянул в бездну. Или Зигфрид ни о чем не говорил ей? Помнишь перевал в Старых Горах? Это в ваших землях Серых Волков. Дикая непроизвольно коснулась лба двумя пальцами. «Это плохое место, Марк». Я усмехнулся. «Я знаю, поэтому мне нужна сила, чтобы идти туда. Там есть тот, кто знает ответы на мои вопросы. Поможет найти ту девчонку первушку?» Я поджал губы и покачал головой. А вот с Грозе было все куда сложнее. Я не знал, куда идти и что делать. Дикая замолчала, чувствуя, что больше ничего из меня не выбьет. «Хильда!» — задумчиво протянул я. «А игру знаешь такую? Нулячий семиступка!» Дико обернулась, приглянувшись с фолки. Тот округлил глаза и отрицательно мотнул головой. «Я не учил такому!» Волчица вновь повернулась ко мне и осторожно намекнула. «Приор Зигфрид давно издал указ по всем синим землям, что за эту игру самое малое в цепи сажают. Какое самое большее наказание?» я интересоваться не стал. «То есть, правила вы не знаете?» «Примл, ты ведь теперь человек», — подал голос Фолки. «Я не знаю, какое наказание по законам людей, но со своих приор Зигфрид всегда спрашивал строже. Я вздохнул от их назидательного тона. Тоже мне звери, а человека учить взялись. Ясно, тут стену не пробьешь. Опять их тормозят предрассудки и законы». «Почему хоть так называется?» Хильда пожала плечами. «Да кто знает!» «Но говорят, запрет на игру из-за самого названия, нулячья!» «В нулевой мере же нет ступеней, а тут аж семиступка!» Она махнула двумя пальцами, едва коснувшись лба. Как говорится, семя раздора было посеяно, и ростки оно дало неожиданные. Фолки подошел ближе. госпожа ты извини, конечно, но хрень это все нулячья!» «Знай свое место, зверь!» Волчица огрызнулась, подарив помощнику строгий взгляд. «Боюсь, боюсь, скачу и падаю», — огрызнулся фолки, а потом заговорщицки мне подмигнул. «Все знают, из-за чего запрещена семиступка». «Потому что нулях бьет небесные карты, точно, точно», — скромно сказал Арне, тоже догнавший нас. «Кажется, поговорить на эту тему звери любили». «Арне, зверье твое пустое!» В сердцах воскликнула Хильда, а потом набросилась на фолки. так вот чему ты учишь волчат да тот пожал плечами чей бы ветер подвывал и демонстративно отвернулся подмигнув мне и вообще хильда недовольно поморщилась это только у тебя на нулях бьет небесные карты у нормальных зверей она бьет только пятехи да ладно так играть то скучно ее помощник усмехнулся а ведь варк отлично раскидывал семиступку Арне вздохнул. Я обвел глазами всю компанию. «Какого, спрашивается, хрена? И чего мне тут волчица втирала про законы?» Хильда поймала мой взгляд и развела руками. «Марк, мастер Первый Перст, ты теперь человек, и мы... Ну, как бы звери должны соблюдать законы перед тобой». «Зверю зверево», — кивнул Фолки. «А я слышал», — осторожно добавил Арне, «что зверей семиступки научили демоны». Путь обратно не обошелся без приключений. Мы спустились со склона горы, чудом не встретив ту змею-колосса, след которой нам пришлось преодолевать. Но вот дальше начались испытания. На нас все время нападали стаи ящериц, их почему-то не пугала моя высокая мера. Я бы даже сказал, она их, наоборот, привлекала. С клинком сражаться было не слишком привычно, но я и так старался обходиться больше стихиями. Техника стреляющих трещин показала себя с выгодной стороны, И когда Хильда увидела это, то была просто поражена. Волчица потребовала, конечно, научить, ведь зачатки земной магии у нее были. Сразу несколько трещин, как я, она создать не смогла, да и с прицеливанием у нее была проблема. Но, видя видев, какой вмятин оставила на щите запущенный ею камешек, глаза у волчицы загорелись. «Это просто невероятно!» Она рассматривала Баклер. «Тут не всякий доспех выдержит?» не должно. полки и сам смотрел так как будто туземцу в руки попал автомат ох не должно зверь уметь такую силу мне хотелось пробовать все и дар соколов чтобы отправлять ящериц в атаку на своих же сородичей и каменную рубашку которая подчинялась теперь гораздо лучше и земную волну от которой уже не темнело в глазах да даже каменная жало в мире человека производила впечатление голой рукой пробить панцирь твари и достать ее трепещущее сердце, это доставляло какое-то неземное удовольствие. Но я так подозревал, подобные эмоции с тягой к крови мне накачивал демон. Я пытался испытать в бою все и даже свою новую способность. Правда, тут я сглупил, и наказание последовало мгновенно. Перед глазами у меня стояла картинка, как в том ущелье, где была просветленная, мохнатая ящерица, превратилась в мелкую рептилию. Это меня и расслабило, Попытка выбить ящерицу в нуля чуть не убила. Я не учел, что трансформация требует времени, а еще не учел размеров нормального животного. Ящерица уменьшилась, но все равно осталась вараном внушительных размеров. Ее челюсти заскрипели на подставленном клинке, и именно в этот момент мне по спине прилетела другой твари. Ударившись в спину, ящерицу тоже на мгновение выбило в естественное нулевое состояние, но до этого ее когти успели прочертить глубокую борозду. «Твою мать, Марк!» Хильда ругалась и шипела, пытаясь привести меня в чувство Моя голова покоилась у нее на коленях, а ее руки были измазаны в моей крови. «Можно я тебя сам убью? с раной ты поднебыш, безмозглый червь!» Разбуженный Беляр был в ярости. Он же меня и закинул обратно в первого перста, буквально подхватив за шкирку, и ткнув взглядом в третью меру. «Ноль ты сраный!» Я на все реагировал молча. Вывод оказался простой. Надо больше тренироваться. «Идиота, кусок! Забудь ты про этот дряной дар! Лучше у меня силы проси, мы этих ящериц с тобой живьем жрать будем!» Я усмехнулся, мысленно залечивая себе шрам на спине. «Блин, а ведь мне чуть не перешибло позвоночник. Еще бы чуть-чуть!» И со своими экспериментами я бы с Идлячком Духа в компанию к белым волкам. «Ты-ка посмотри, поднёбыш! Я всё-таки нашёл у тебя великий дар от неба!» Голос Беляра сквозил сарказмом. Со вздохом я мысленно спросил «Ну и что же это?» «Мозги! Нет, ты только посмотри, какие они огромные!» Слушая издевательство демона, я понял, что сотрудничать с ним будет сложно. Но все же пришлось отложить эксперименты с обнулением, потому что выводы я сделал. Способность полностью лишала меня всех даров. Ни чувства опасности, ничего. Она делала меня обычным земным человеком. Да я, наверное, когда только появился в нулевом мире, был бы и способнее. А еще стоило учитывать, что если я, например, вздумаю вот так обнулить медведя, то обычный медведь и так меня порвет. Здесь работала обычная логика. «Действительно, такие огромные мозги! И как я раньше-то их не увидел!» Белярсио не унимался. «Дерьмо нулячи, но почему звук у них пустой?» Когда мы вышли из гор Ящеров, была уже глубокая ночь. Хотя это был не выход, а уже практически побег, потому что с наступлением темноты проснулись такие звери, для которых моя человеческая мера была не угрозой, а желанным обедом, и медленные черепахи, которых мы не могли отличить от обычных скал, были самыми безобидными зверушками. Арне чуть не утащил длинный язык, вылетевший из склона. Огромная рептилии размером с грузовик, имеющая лап гораздо больше четырех, потащила близнеца в пещеру, и мне пришлось его отбивать. На спине у твари наподобие гребня покачивались выросшие скалы, а хвост заканчивался шипами, на каждый из которых можно было насадить всю нашу компанию. «Это ты не видел, какие твари в тенебре обитают!» — хвалился Беляр. «Такая мелочь у них на завтрак идет!» Хильдес, образив, кинула мне копье, и с ним я выдал свой максимум. Правда, твари двенадцатой ступени, все мои умения были просто до лампочки, но зато язык зарубить удалось. Арне откатился к своим, и это привело монстра в такую ярость, что серые волки упали на колени. Я впервые повстречал животное, которое умело настолько сильно давить мерой. Спасибо Беляру! Красная рука долбанула по бронированному черепу так, что послышался хруст. Но тварь одновременно попыталась ударить и по мне своей высокой мерой, так что я едва не поплыл. Треснуло все, и череп монстра, и моя рука, и, кажется, сам демон. Вокруг с утробным рыком зашевелились соседние склоны, Поэтому, пока тварь не оклемалась, Хильды с фолки подхватили меня и выдали такой спорт что ветер засвистел в ушах. Через полминуты я уже сам переставлял ноги и сбросил руки зверей с плеч. Мы бежали несколько часов до тех пор, пока горы не сгладились, пропадая под травой, и мимо не замелькали деревья. Даже оставив горы ящеров позади, мы еще неслись некоторое время, ощущая в спину опасность, когда она сменилась просто тревогой, которая исходила от лесной живности вокруг. мы все же остановились». Белярд не отзывался, но я опять чувствовал, что он просто спит. Залечивать руку мне пришлось самому, при этом демоническая кровь никак не хотела отзываться на материнские стихии. Половина четвертого когтя. Хильда, откинувшись на локтях, смотрела на костер. Фолки стоял в отдалении, огонь бросал блики на его спину. Он дежурил, осматривая кромку деревьев, рядом с ним сидел Арне. Я уже видел их меру, все заметно прокачались. Арне был почти на краю третьей ступени, Фолки тоже почти получил четвертую. Волчица была выше всех зверей, ее достижения были скромнее. Чем выше ступень, тем больше духа надо. «Но Арне у меня с ресталища теперь вылезать не будет», — чуть погромче сказала Хильда. «Те, кто на краю, в бой не ходят». Я кивнул, вспоминая как меня корежило, когда я получил ступень, охраняя караван. Если бы другие звери не оттащили, так бы получил стрелу и висок. До утра мы поспали, сменяясь на дежурстве, но старались сделать так, чтобы смены пересекались. Мне напарник не требовался, но так получилось, что полчаса мне удалось пошептаться с Арне. Ночь, костер и тишина располагали к беседе. — Твой брат был настоящим воином, — сказал я. — Спасибо, я знаю. Близнец пожал плечами и вздохнул. он погиб в бою это честь для воина. Судя по взгляду арне предпочел бы иметь рядом брата без таких подвигов. говоришь он умме раскидывать мы одновременно покосились на спящих волков семиступку шепотом юнец попробовал мне объяснить правила подрисовывая палочкой на земле те самые масти, которые были изображены на свитке. Проснувшийся бильар с ворчанием проверил, что это надел с его рукой. одновременно через мои глаза и уши Он тоже наблюдал за зверем, вставляя свои комментарии. «А щенок-то соображает поднёбыш! Я бы срезался с ним пару партеек!» — усмехнулся Беляр. «Вот нуляхи — это мусор!» — шептал Арне. «Нуляху все бьют. А однушку, если соберёшь четыре стихии, то можно даже покрыть двушку. Но это так новички думают». «Действительно соображает. Ох и зверьё хитрое!» А то все законы-законы. Мне было сложно служить сразу двоих, и пришлось уточнять, чтобы разобраться. Я правильно понял все карты, это как меры. Мастер, так нельзя говорить. Близнец вжал плечи. Ну, все это знают, но никто так не говорит. Я усмехнулся. В принципе, получалась довольно логичная игра, чем-то похожая на смесь земного дурака и покера. Собираешь комбинации... которыми можно ходить и отбиваться. Бильярд добавил. «Так и смотри! А у нас вот небесные карты перекидываются в низменные. Мы еще адскими их называем!» «А эти?» «Низменные карты бывают?» Сразу спросил я вслух. Арне испуганно прижал два пальца к лбу и вытарщил глаза на спящих зверей. «Звери не смеют об этом говорить! Это сразу обвинение в ересе, в поклонении демонам!» «Ну-ну!» «То-то я смотрю, он даже знать не знает, что это за карты. Впрочем, я бы его и без адских карт уделал». «Кто знает, быть может, Варк за это и был наказан». Поджав губы, прошептал Арне. «Я, человек первый перст, говорю тебе. Я положил Арне руку на плечо. Твой брат был настоящим и достойным зверем. Ох, вам бы в инфериоре поменьше показушества. И давно бы уже свергли небо». Близнец улыбнулся и продолжил рисовать комбинации. «А вот это что значит?» Я нарисовал глаз. «Пятеха». Я поскреб бороду. «Небесная карта?» «Ага, как и четверик». «Ангелы и боги поднебыш». «Правильно думаешь?» Я не стал уточнять, как перекидываются небесные карты в низменные, чтобы не провоцировать близнеца. Но кое-что я все-таки вспомнил из разговоров. И это что-то казалось мне важным. Не зря же тенаж, сын вождя, обратил внимание на эту игру. Хильда упомянула, что нуляха бьет небесные карты. Озвучил я свою мысль. Беляр ударился в воспоминания. «Помнится, я с однорогим играл. Так он тоже забрал тогда питьёхи, мощный такой расклад. А у меня четвёрки одни. И ни одного шестыря». «Да это детские правила», — отмахнул арне отвечай мне. «Все знают, что она бьёт только питьёху». «И тут мне выпадает нуляхи, ты прикинь? У Однорогова, кажется, огонь со всех щелей бил. Он себе чуть хвост не жёг». Беляр захохотал, заставляя меня вслушиваться в то, что говорит Арне. «А это?» Я нарисовал глаз в треугольнике. «Шестырь! Шестырь!» Демоны орне ответили почти одновременно. Близнец стал объяснять, что его можно превратить в любую карту и можно так добирать комбинацию. «Поднёбыш!» твое мире это называется козырь или джокер так яснее я кивнул и близнец улыбнулся больше всего меня интересовали нуляха и пятеха и что то мне подсказывало что в моем мире тоже был аналог такого явления в карточных играх да я тут покопался в твоей памяти у вас есть такое пойду я спать мастер сказал арне глянув на звезды я кивнул отворачиваясь к чернеющим на горизонте горам ящеров Зашелестели шаги близнеца, а Беляр в мыслях, выдержав раздражающую паузу, произнес «Шестерка бьет туза, Марк!» В принципе, я и так уже знал, что он скажет, но слова демона заставили меня поднять глаза к небу. Вот оно значит как. «Шестерка бьет туза!» К Панзерграду, поселению черных пантер, мы подошли к самому вечеру. Солнце еще не коснулось горизонта, но уже откидывало длинные тени. Мы сразу поняли, что-то не так. Под деревней на большом поле возле рощицы были развернуты походные шатры. Казалось, что кто-то стоял лагерем, осаждая Панзерград. От самого поселения к нам двигалась высокая точка, и я напрягся, пытаясь рассмотреть, кто это скачет. Я еще не рассмотрел, но прикосновение такой же высокой меры ощутил. Это было непривычное ощущение. Я впервые встречался с человеком как равный. Кажется, проблемы начинаются под небыш. Командор Керт, — сказал Фолки, умеющий смотреть в такую даль.